Глава 24. Месть Альфы. Следующим утром они собрали вещи и со всеми попрощались. Пока Саймон ждал, когда Зия выпустит его из долгих объятий, он заметил на крыльце Феликса в окружении кошек. «А вы не такие уж и плохие», — сказал мышонок, глядя куда угодно, только не на полосатого кота перед ним. «Ну, вы, конечно, кошки, а это уже большой минус, но...» Лорд Беннингтон притянул Феликса к себе и потерся мордочкой о его пушистый бок. «Мой мышонок!» — промурчал он. «Только мой!» «Твой мышонок!» — схлипнул Феликс и, прижавшись к коту, разрыдался. Несколько минут спустя, когда Саймон кое-как отцепил их друг от друга, он забрался в машину и попытался поудобнее устроиться на заднем сиденье, снова втиснувшись между Джемом и Ноланом. Но, к его удивлению, когда в салон запрыгнула Ариана, за ней показался Деф. «Ты что тут делаешь?» — спросил Саймон. Тот ухмыльнулся. «Куратор спросил, не желаю ли я пойти с ее величеством?» «Просила же не называть меня так», — раздраженно сказала Ариана, плюхаясь на второй ряд. «Чтобы прикрытие ее королевскую спинку», — продолжил Деф, будто ничего не услышал. Так что, видимо, я теперь новый ученик передового результативного института для отчисленных студентов Улья. «Прошу прощения», — произнесла Уинтер, сидящая рядом с Ирианой. «Без обид», — сказал Дев. «Но мы всегда рассматриваем приют как запасной вариант». Ошарашенный его заявлением, Саймон перехватил взгляд дяди в зеркале заднего вида. «Он что, серьезно будет с нами учиться?» «Пока его не выгонят за нарушение правил» ответил Малкольм, сидящий за рулем. «Пристегивайтесь давайте!» Усмехаясь, Деф устроился рядом с Арианой, и Саймон пялился на них с открытым ртом, пока Нолан не ткнул его локтем под ребра. «Что такое? Он что, плохой?» прошептал он. Саймон покачал головой. Он не знал, как это объяснить. С одной стороны, он был рад, что в приюте Ариана останется под защитой. С другой же... Но тут Ариана обернулась и коротко, но искренне улыбнулась ему, и все тревоги испарились. Да, Дев знал ее дольше. Да, за их столиком в столовой появится еще один человек. Но Ариана как минимум про него не забудет. Возвращение в Нью-Йорк невыносимо затянулось. Малкольму пришлось сделать крюк, чтобы объехать территорию птиц. А после остановки под Балтимором, уже ближе к полуночи, Саймон с Арианой оказались вместе на заднем сиденье. Уинтер сидела по другую руку от нее, а Джем, Деф и Нолан заняли средний ряд. Ведущий машину Малкольм переговаривался с Ванессой. Настолько тихо, что до Саймона долетал только звук их голосов. Заснуть не получалось, ведь в кармане пылал жар осколок хищника, а под боком сидела Ариана. Под мелькающим светом фары ее лицо казалось измученным и печальным. Саймон хотел было отвернуться, но их взгляды встретились, и в глазах ее сверкнули слезы. «Я постоянно о ней думаю», — прошептала она. «Мне ведь станет легче, да?» «Не особо», — пробормотал Саймон. «Но боль отойдет на задний план». Она уложила голову ему на плечо, и несколько минут они не шевелились. Он представлял, о чем она думает, и хотя очень старался не вспоминать о первых неделях после смерти дяди Дэрила, забыть горе не получалось. И он понимал, что лишь время облегчит страдания Рианы. Воспоминания о дяде до сих пор преследовали его, куда бы он ни шел. Сначала он считал их своим бременем, но потом нашел в них утешение, осознав, что они останутся с ним навсегда. Так же, как с Арианой, останутся воспоминания о ее матери. Он не мог обещать, что боль пройдет, ведь это было бы ложью. Она могла ослабнуть лишь частично. Но Саймон смог выбраться из бездонной ямы печали и знал, что однажды Ариана тоже с ней справится. «Мы обязательно спасем твою маму», — прошептала она в темноте, когда по ее заплаканному лицу вновь скользнул свет фар встречной машины. «Ориан ее не убьет. Мы ему не позволим». «Не уверен, что у нас хватит сил его остановить», — произнес он совсем тихо, даже не зная, услышала ли она его. Но Ариана коснулась его ладони и сжала пальцы, и он вздохнул, закрывая глаза. Вереница черных внедорожников остановилась у центрального парка в начале четвертого утра. Сонно вывалившись из машины, Саймон с друзьями побрели за Малкольмом к арсеналу, темному и окруженному зловещей утренней тишиной. Перейдя подземный ров, они разошлись по своим корпусам. Ариана клялась и божилась, что не против вернуться в комнату, где неделю назад ее едва не убили — А когда они с Девом ушли, Саймону показалось, что за ними тянется тонкий хвост из паучков. Арахниды защищали свою королеву. В школе Ариана была в безопасности. Малкольм отвел их с Ноланом в корпус Альфы, и они поднялись по лестнице в свои комнаты. Но Нолан не ушел к себе. Сначала он заглянул в спальню Саймона. «Осколок у тебя?» — спросил он. Саймон кивнул, сбросив рюкзак на пол. «Вот». Он вытащил горячий кристалл из кармана и присел у стола. В нем был тайник, куда Саймон решил спрятать осколок. Не лучший вариант, конечно, но на ночь хватит и его, а утром Саймон планировал подыскать более безопасное место. «Я рассказал дяде Малкольму», — добавил он. Нолан сонно потер глаза. «О чем?» «А, ну, об осколках», — ответил он. «Он, кстати, не разозлился». «Надеюсь, он поможет нам найти оставшиеся, если вдруг...» «Бам!» Нолан с такой силой хлопнул дверью, что Саймон подскочил, а всю усталость смыла волной адреналина. «Ты ему рассказал?» — яростно воскликнул Нолан. «Но...» — Саймон уставился на брата с открытым ртом. «У меня не было выбора. Он же может помочь. Он поможет тебе!» — рявкнул Нолан. «А меня он теперь никогда никуда не отпустит!» Саймон нахмурился. «Он знает, что ты со мной, и что ты мне нужен?» «Да уж, конечно, нужен!» Так гневно рыкнул Нолан, что Саймон машинально отступил. «О чем ты? Ты чего так разозлился?» — непонимающе спросил он. «У тебя что, голова до сих пор болит, или...» «Да при чем тут моя голова?» Нолан стукнул кулаком по двери. «Мои чувства тебя вообще не волнуют, да?» Ты все время твердил, что тебе нужна моя помощь, а потом смылся на какое-то дурацкое задание, а мне только осталось, что ждать тебя и гадать, понадоблюсь ли я в следующий раз. Как выяснилось, не понадобился». «Ну как же», — сказал Саймон, тоже закипая. «Я попросил тебя защитить Ириану, а что в итоге? Тебе надоело или стало скучно, не знаю, и она едва не погибла. Но не погибла же! Как будто она сама не может о себе позаботиться». «Ты просто свалил на меня первое, что попалось, лишь бы сделать вид, что я тебе нужен. А теперь не придется!» Нолан широкими шагами направился в сторону общей ванной. «Дяде Малкольму плевать, что мы пытаемся спасти маму. Его волнует только дурацкий род звериного короля». «И не просто так!» — жарко заметил Саймон. «Селеста могла тебя убить. Она бы ничего мне не сделала. Она же моя бабушка!» — сказал Нолан. «Это вышло случайно!» «Она хотела тебя похитить! Какая то случайность? Я...» Нолан от удивления запнулся. Глаза его пылали. «Тебя там не было! Ты ничего не знаешь! Но всегда думаешь, будто знаешь все и постоянно ошибаешься. Насчет бабушки и насчет ее записок. И когда рассказал дяде Малкольму про дурацкие осколки, ты ошибался, как и всегда!» Саймон тяжело опустился на кровать. И так несильное желание спорить испарилось. «Я думал, ты обрадуешься», — сказал он дрогнувшим голосом, — «что больше не придется делать все тайком и... и постоянно врать дяде Малкольму. Давай завтра с ним поговорим, ладно? Чтобы он понял, как ты нам нужен». Нолан тяжело вздохнул, тоже остывая. «Он не согласится. Я всю жизнь с ним прожил, я знаю, что он скажет». «Тогда мы что-нибудь придумаем», — сказал Саймон. «Даже если снова придется сбежать, я тебя не брошу». Нолан стиснул дверную ручку, горбись. Обещаешь? Обещаю, ответил Саймон. Я не знаю, где последние осколки, а чтобы спасти маму, он втянул носом в воздух и выдохнул. Без тебя я не справлюсь. Брат наконец поднял на него взгляд. И не придется, сказал он. Знаю, я облажался, но я исправлюсь, хорошо? Хорошо, отозвался Саймон, слабой рукой отбрасывая волосы с лица. Давай утром после завтрака поговорим с дядей но Нолан кивнул и, не сказав больше ни слова, ушел в ванную. Как только за ним захлопнулась дверь, из кармана Саймона выбрался Феликс и свернулся на подушке. «Как же я скучаю по этому дурацкому коту!» — тяжело вздохнул он. «Долго еще это будет продолжаться?» «Осталось два осколка», — сказал Саймон. «И они оба у Ориона». «Чудесно!» буркнул мышонок, закрывая глаза. «Пора начинать волноваться об орлах». Саймон снял ботинки и повалился на кровать. Усталость потихоньку брала верх, и впервые за долгое время он позабыл обо всех тревогах, метаниях и боли и провалился в забытие. В половину девятого утра Саймон проснулся от оглушительного грохота. Он подскочил, морщась от головной боли, и заозирался в поисках источника звука. Но в комнате не было никого, кроме Феликса, потиравшего глаза. «Что такое?» — пробормотал тот. «Не знаю. Сиди здесь», — сказал Саймон, выбираясь из-под одеяла. После долгой поездки все мышцы болели, но он все равно подкрался к двери в ванную комнату. Там никого не оказалось, и, судя по всему, он вообще сегодня не умывался. Нахмурившись, Саймон постучал в дверь комнаты брата. «Нолан! У тебя все в порядке?» Тишина. Из коридора донеслись торопливые тяжелые шаги. Кто-то взбежал по лестнице. «Нолан! Саймон!» — раздался зычный голос Малкольма. «Что случилось?» «Не знаю», — откликнулся Саймон. Открыв дверь, он вошел в комнату и щелкнул выключателем. Как только свет залил спальню, Малкольм распахнул вторую дверь, и несколько секунд они с Саймоном просто смотрели на груду досок и щепок, которые когда-то были книжным шкафом Нолана. Малкольм выругался и бросился в комнату голыми руками, разгребая обломки и книги. «Нолан! Нолан, ты в порядке! Нолан!» Но Саймон заметил еще кое-что. Письменный стол брата был отодвинут, открывая вход в секретный тоннель. Они с Ноланом частенько сбегали через него в зоопарк. Но сейчас металлическая дверь была открыта распашку, и Саймон еще ни разу не видел, чтобы брат настолько беспечно отнесся к их тайне. «Дядя Малкольм», — сказал Саймон. Тот продолжил отбрасывать книги и доски, будто не услышал. «Дядя Малкольм!» «Помоги мне!» — лихорадочно попросил он. «Если на Нолана свалился шкаф!» «Его там нет!» — сказал Саймон. Малкольм, наконец, поднял голову и тут же уставился на открытую дверцу тоннеля. «Нет», — прошептал он, неуклюже подошел к лазу и мгновенно превратился в волка. Саймон даже не успел понять, что происходит, Малкольм уже протискивался в тоннель. Но, несмотря на множество преимуществ его крупного звериного обличия, пролезть в узкие ходы он не мог. «Саймон», — отчаянно произнес он, выбираясь и снова превращаясь в человека, «беги за ним, не дай ей уйти!» Саймон мгновенно все понял. Селеста не смогла похитить Нолана в лесу, поэтому утащила его отсюда. Обернувшись мышонком, Саймон во весь опор крохотных ножек понесся по тоннелю. Спустя всего несколько минут он выбрался на ослепительный свет и с колотящимся сердцем оглядел центральную площадь зоопарка. Они не могли уйти далеко, особенно если Селесте приходилось волочить Нолана. Не заботясь о том, что его могут заметить, он превратился в волка и поймал след брата. Цокая когтями по каменистой дороге, он последовал за ним на юг, к могиле дяди Дэрила. Там запах оказался сильнее, но не было ни Нолана, ни Селесты. И, что хуже всего, след полностью обрывался. В отчаянии Саймон закружил по площади, надеясь вновь учуять запах брата, но безуспешно. Даже обернувшись орлом и взлетев, он никого не заметил и вернулся на землю с чувством, что ужасно подвел свою семью. Внизу его уже ждали волки. «Ты учуял их?» — спросил Малком тяжело дыша, пока Ванесса раздавала стая приказы. Саймон помотал головой. «След оборвался на могиле дяди Дэрила», — сказал он. Сердце сжалось от обжигающего отчаяния. «Простите». Малком крепко его обнял. «Ты не виноват». «Виноват?» — кое-как выдавил из себя Саймон. «Нужно было сразу сказать...» «Селеста постоянно пробиралась в приют по тоннелям». Дядя отстранил его от себя, взяв его за плечи. «Что? Нет, она не могла. Она бы не пролезла». «Это... это она украла мои открытки», — признался он. «И она подбрасывала мне записки, уговаривала присоединиться к ней, но... но она больше ничего не крала. А я понимал, что если вы узнаете, то снова перекроете проход, и Нолан меня возненавидит, и...» Малкольм вновь обнял его, еще крепче, чем раньше. «Она бы все равно нашла какую-нибудь лазейку. Что сделано, то сделано. Мы ее найдем», — прорычал он. «И тогда я лично позабочусь, чтобы больше она никуда не сбежала».